как бурлаки, должны были, оглядываясь на свою жизнь, испытывать ощущение неизбывной тяжести, вспоминать на плечо лямку и длинные, унылые версты бечовников. Жилось в те годы трудно. Зарабатываемых, обесцененных денег никогда не хватало. Одеты были, несомненно, бедно, но далеко не всегда достаточно чисто. Потому что мыло как и все прочее, распределялось по карточкам, а нормы выдачи подсказывал, по-видимому, властям, придержащим тот цыган из поговорки, что приучил коня кормиться у пустых яслей. Именно тогда власть долепливала образ правильного советского человека, слепо перед ней холопствующего, распивающего на голодное брюхо хвалы ее по печеньям и мудрости, уверенного в своем превосходстве перед разными прочими не советскими народами и втайне им завидующего. Огромная нация со славным прошлым припоручила кучке властителей за нее думать, судить, определять ее пути и вкусы. Позволило исконное свое доброжелательное и терпимое отношение к наплеменным обратить в агрессивный национализм, во враждебность ко всему несоветскому. И, обращенное в тощую, заезженную клячу, повторяло то, что велят и подскажут. Должно быть, надвинувшиеся потемки вовсе задавили бы жизнь, не находясь все же мужественные, светлые люди, искавшие случай помочь и выручить, пренебрегавшие опасностью. делали они это не выставляясь и не ища не только вознаграждения, но и благодарности. Обстоятельства сложились так, что я никогда не видел принявшего горячее участие в моей судьбе московского врача Лазаревича, лишь знавшего обо мне со слов сестры детей, которые он лечил. Теперь и не представишь себе, на какой риск надо было идти, сколько проявить настойчивости, чтобы устроить в привилегированную больницу туберкулезный институт бесправного. высланного, лагерного ветерана, контрабандно наезжавшего в Москву. Не пришлось мне видеть и сопроводительную бумагу, ту липу, что была предъявлена начальству клиники. Но в некий день меня туда положили, и потом три месяца лечили наравне с полковниками госбезопасности, партийными сановниками, самим Отто Юльевичем Шмидтом. И, пользовавший кремлевскую знать профессор Вознесенский, стал самым добросовестным образом врачевать мое недужное горлышко, прописывать те же недоступные для простых смертных заморские лекарства, что и важным своим пациентам. Я иногда прогуливался по аллеям парка со знаменитым полярником, не раз пожимавшим руку вождю и особенно прославившимся потоплением своего корабля. С ним я еще находил о чем говорить, хотя бы об улицах Архангельской или красавице Северной Двине, Но, боже мой, как было общаться с пятком ГПУшников, едва ли не в генеральских чинах, чьи койки стояли в обширной палате, где помещался и я? Помогала хрипота, профессор запретил разговаривать, но их беседы слышал поневоле Не запоминал и не записывал, но могу свидетельствовать, что эти люди, если... Не обсуждали свое лечение, подробности, ощущения, аппетит, физические отправления. Толковали только о продвижении по службе, чинах, вакансиях. завистливо разбирали карьеру счастливчиков, у которых рука и еще Кому что удалось вывести из Восточной Пруссии в то незабываемое, единственное время. Да здравствует Сталин, когда орудия еще гремели под Берлином, а на завоеванную неприятельскую землю хлынули тыловики в военной форме и стали вагонами и эшелонами отправлять домой трофеи. И, само собой, не иссякали самые грубые казарменные анекдоты, весь смак которых в сальности выражений.